Глава 27 Что сказать на эту вопиющую дерзость управляющего? Да, мне приспичило покупать с рабов, только потому, что это последний осенний месяц. И мне надо успеть пересадить деревья на одной из плантаций. Времена года в Бразилии отличаются от европейских. К примеру, календарная осень наступает 22 марта и длится по 21 июня – За ней идет зима с 22 июня по 21 сентября, затем весна с 22 сентября по 21 декабря и, наконец, лето с 22 декабря по 21 марта. С мая по август в стороне идут дожди. В той местности, где расположена наша плантация, осадков выпадает меньше, и этим нужно пользоваться. Если удастся осуществить свои намерения, то мне очень повезет. Работы много, времени почти не остается. Так, мне надо успеть найти не только молодые деревца кофе, а еще и подходящее место для плантации. Я же все это объясняла, Фернандо. Я же тебе объясняла, что время дорого. Я стараюсь скрыть раздражение. В сельскохозяйственных работах день-год кормит. Вот именно поэтому я и не могу отдать вам рабов. Снова завёл свою шарманку управляющий «Сахарный тростник убирают у нас на плантациях с апреля по ноябрь. Я со своими новшествами попадаю в самый разгар уборки и отчасти понимаю Фернандо. Сахарный тростник – стабильный источник дохода. Кофе для него – тёмная лошадка. Но и я не намерена отступать от своих планов. Послушай, Фернандо, терпеливо объясняю я, когда мы въезжаем во двор усадьбы». Кофе – новое направление в работе плантаций. Нельзя зацикливаться на чём-то одном. Управляющий закрывает лицо руками, и его лошадь, увидев знакомый двор, останавливается, как вкопанная. «Пойдём в кабинет и поговорим там. Мне нужна твоя помощь и содействие», не стесняясь, грубо управляющему в лицо. «Без тебя я не справлюсь», Надеюсь, что слово «кабинет» не вызвало у него ненужных вопросов. Кабинетом называли как предмет мебели с ящиками или отделениями для хранения, так и помещение для занятий. В Германии таким словом называли еще и Государственный совет. Первые кабинеты, получившие официальный статус таких помещений, возникли в эпоху Возрождения в домах состоятельной итальянской знати и носили название «студиола», что в буквальном переводе означает «комната для занятий». В России кабинет, как уединенное и тихое помещение для творческой деятельности, работы с бумагами, обставленные специальной мебелью, появился только в 1705 году. «Хорошо, пойдемте в кабинет», – соглашается на разговор Фернанда, не показывая, что слово ему незнакомо. «Я с облегчением перевожу дух». Я так понимаю, что пока я не соглашусь, вы не отступитесь». Я киваю, а он демонстративно закатывает глаза. «Фернандо, нельзя сосредотачиваться только на одной деятельности. По пути в кабинет, куда я иду вслед за управляющим, разглагольствую я. Мы выращиваем только сахарный тростник, и на двух заводах перерабатываем его в сахар. Это перспективно, я не спорю». «Вы хотите добавить, что существует «но»», распахивая передо мной дверь комнаты, произносит управляющий. «Да, и я сейчас тебе расскажу о своих планах», — говорю я, оглядывая большое светлое помещение с одним окном и темными, бархатными темно-зелеными шторами. Недалеко от окна находится письменный стол с двумя тумбами — В нижней части стола прямо под прямоугольной столешницей ниша с ящиками для хранения бумаг, которые располагаются по сторонам. Вместо стула – небольшое удобное кресло. Большой книжный шкаф со стеклянными дверцами в верхней части и слепыми створками в нижней. Меня удивило, что такой шкаф и стол находятся здесь. По идее, они появились только в начале 18 века – И снова, прав Егорушкин, жизнь отличается от учебников истории. Я занимаю место за столом, а управляющему показываю на одно из кресел напротив. Это «но», Фернандо, заключается в том, что рано или поздно наступает пресыщение, то есть продукта создают больше, чем его потребляют, разъясняю ему я. И тогда те фазенды, которые производят лишь один сахар – разоряться. «Такого не может быть», — упрямится управляющий. «Вам-то откуда знать?» «Да, объяснить, откуда я знаю экономику, будет сложно, да и не нужно. Я воспитывалась в монастыре, выдаю я, и много читала книг из монастырской библиотеки. Удостаиваюсь уважительного взгляда управляющего». Поэтому я заручилась поддержкой Мигеля для того, чтобы выращивать на плантациях еще что-то, кроме сахарного тростника. Уверенно произношу я, забыв добавить, что муж не счел мое желание серьезным. Что ж, придется доказывать им всем, что я чего-то стою. «Нам нужно много рабов, Фернандо», — говорю я. «Будем еще и овощи выращивать». « Много это сколько? задает резонный вопрос управляющий. Я знаю, что в современном мире на высокогорьях для выращивания кофе и ручной сборки используется труд около двух тысяч рабочих. У меня еще нет столько деревьев, думаю, что для начала старо рабов хватит. Я думаю, что 200 человек мне хватит, говорю я Фернандо. Если я его правильно поняла, то он постарается снизить количество рабов вдвое. Только мне нужны умные рабы. Их нужно обучить, как правильно обрезать деревья, собирать ягоды кофе, как сушить, как добывать зерна. Я могу дать только 100 человек. Оправдывает мои ожидания управляющий. 50 мужчин, 50 женщин и по 50 подростков и детей. Выдвигаю встречное предложение я. Дети мне очень нужны, только они могут найти нужные мне деревья. Можешь выделить мне 50 семей и забудем об этом. Продолжаю я. Хорошо, нехотя соглашается управляющий. Но и вы должны мне помочь найти того, кто пытался вас убить.